Глава 41. Они проснулись от яркого электрического света и громких незнакомых голосов. Разговаривали двое, мужчина и женщина. «Насть! А, Насть!» — звал мужской голос. «Гляди, что я достал!» По полу зашлепали чьи-то босые ноги, и вскоре над Митей и Шустриком показалась женская голова, вся утыканная металлическими трубками. «Аркашенька!» — радостно пробещала голова. «Золото ты мое! И как только ты догадался их купить!» Митя и Шустрик навострили уши. «Не может такого быть, чтобы Калина Калиныч их продал!» Но а мужчина честно признался и тем самым развеял все сомнения. «Так я не покупал их! Дед какой-то в вагоне корзину оставил, а я и того взял!» «Врет!» — подумал Шустрик. «Не мог дедушка нас оставить!» Не поверил мужчине и Митя. Он привстал на задние лапы и высунул нос из корзины, желая получше рассмотреть обманщика и вора, а заодно и место, где он находился теперь вместе с Шустриком. «Гляди, какой любопытный!» — показала жена мужу на торчащий из корзины заячий нос. И вдруг предложила. «Давай зажарим его. У Коленьки как раз именины». Услышав эти слова, Митя без сил плюхнулся на дно корзины, а Шустрик подумал: надо расколдовываться, а то поздно будет. Но как ни старался Шустрик, какие только волшебные слова не произносил, у него ничего не получалось. Слишком хорошо умел колдовать калина Калиныч. Снять его заклятие мог только такой чародей, как он сам, а Шустрик, Шустрик был бессилен. Меж тем хозяин дома, обдумав предложение жены приготовить жаркое, Произнёс не совсем уверенно: "Ну что ж, зажарить можно, только ведь у нас кабанчик в чуланчике лежит. А шкурки на шапку?" Хозяйка упорно добивалась своего, а Митя с Шустриком чувствовали, что уже не жар, а ледяной холод обдаёт их слаб до хвоста. У Коленьки как раз нет новой шапки. Хозяин, казалось, не спорил с женой, а соглашался. Однако вывод у него получался совсем другой. «Да, шапку Николаю надо, растет парень, и шкурки хороши, не мешало бы сшить. Только я этих зайцев лучше вырубалкину, за складом нашему отнесу, в подарок». «В подарок!» — хозяйка ахнула и подавилась. Несколько секунд было тихо, но вот голос ее снова прорезался. «В подарок! Этому Ироду!» «Нужному человеку! Он мне лесу за них на дачу отпустит!» Хозяин помолчал немного, потом добавил а дача — это покрупнее зайца-зверь. Хозяйка обдумала слова мужа и облегченно вздохнула. «Ну что ж, делай, как знаешь. И то правда. Кабанчик еще весь целехонький лежит, а Колька и без зайчьей шапки побегает. Еще зайчью не трепал, а бормут. И она, выключив свет, снова легла спать. Улегся вскоре и хозяин. Только Митя и Шустрик не смогли уже сомкнуть глаз. Тщетно пытались они прогрызть дыру в корзине или хотя бы сорвать переплетенные крест-накрест ремешки и веревки. Жулик для надежности обмотал всю корзину медной проволокой, и бедный Шустрик ничего не мог с ней поделать. Когда старый Калина Калиныч объяснял лишакам-внучатам свойства меди, Шустрик прогулял с буйным ветром в обнимку весь урок, и вот теперь ему и его товарищу по несчастью Мите приходилось расплачиваться, За тот прогул такой страшной ценой. Шустрик понял, какую непоправимую ошибку он совершил, и, ткнувшись розовым носом в пушистый митинг-бок, зарыдал беззвучно и горько.